Родственники и свойственники Когда отец Владимира взял в супруги византийскую принцессу, это было из ряда вон выходящим событием, которое поразило современников. Во времена Ярослава брак членов княжеского семейства с представителями чужеземных династий превратился в самый обычный инструмент заключения политических союзов. В ту эпоху Русь была органичной частью Европы а раскол между православием и католичеством еще не принял окончательного вида, поэтому никаких препятствий не возникало. Более того, члены правящего русского дома, богатого и могущественного, для большинства европейских принцев считались очень выгодной партией. Бывало, что соискателям приходилось долго добиваться этой чести или даже отменять предыдущие матримониальные договоренности. Например, свою жену Ингигерду, на Руси ее стали звать Ириной, Ярослав отбил у норвежского короля, брак с которым был уже сговорен. Сага рассказывает, что принцесса даже успела сшить для прежнего жениха плащ с золотым аграфом. Но отец Ингегерды, шведский король, предпочел отдать дочь Ярославу, к ту пору еще только боровшемуся за престол. Этот брак был долгим и многодетным. Всем сыновьям и дочерям, или почти всем, потому что точного количества детей Ярослава мы не знаем, Великий князь подыскал иностранных супругов. Старший княжич Изислав, родился в 1025 году, получил в жену Гертруду, дочь польского короля Казимира, всецело зависевшего от Киева. Следующий сын Святослав, родился в 1027 году, вторым браком был женат на австрийской принцессе Оде. Самая блестящая партия выпала Всеволоду, родился в 1030 году, которому досталась рука дочери византийского императора. Игорь, родился в 1036 году, считавшийся одним из младших князей, стал мужем германской принцессы Кунигунды. Еще более впечатляющим был выбор женихов для дочерей Ярослава. Анастасия, видимо, она была старшей, вышла замуж за венгерского герцога Андраша, который скрывался от врагов в Киеве. Через несколько лет, получив от русского тестя помощь, он вернулся на родину и захватил престол. В Венгрии Анастасию называли королевой Агмундой. Елизавета стала женой храброго норвежского конунга Харальда Сигурдарсона, одного из военачальников Ярослава. Он очень долго добивался ее руки, даже писал в ее честь стихи, но получил согласие великого князя лишь когда прославился боевыми подвигами, а также разбогател на военной добычи. Этому своему зятю Ярослав тоже помог завоевать трон. В норвежской истории супруг Елизаветы, королевы Элиссив, известен как Харальд Суровый. В 1066 году этот грозный воин пал в бою, пытаясь присоединить к своим владениям Англию. Инге Герт, дочь Елизаветы и внучка Ярослава Мудрого, впоследствии стала датской королевой. Довольно неожиданно выглядит брак Анны Ярославны с французским королем Генрихом I. Здесь, впрочем, политические интересы большой роли не играли. Русь находилась слишком далеко от Франции. Король посватался к дочери киевского правителя не от хорошей жизни. Католическая церковь тогда запрещала браки с родственниками вплоть до седьмого колена, что чрезвычайно осложняло для европейских принцев поиск невест, поскольку все знатные семейства находились в той или иной степени родства. Отец Генриха, король Роберт Благочестивый, был отлучен от церкви за женитьбу на четвероюродной сестре и, в конце концов, расторг этот союз вопреки своему желанию. Беря в супруги принцессу из отдаленного царства, Генрих мог не опасаться подобных неприятностей. Чем руководствовался Ярослав, отдавая дочь монарху, малоинтересной для Киева страны, сказать трудно. Но французскому посольству, в котором участвовали два епископа, каким-то образом удалось заручиться согласием великого князя. Анна после долгого путешествия добралась до противоположного конца Европы, где стала супругой, а затем и матерью короля. Так что в жилах всех последующих капетингов текла кровь Ярослава Мудрого. Примечательно, что русская принцесса поразила французов своей грамотностью. В тогдашней Европе читать и писать умели почти исключительно представители духовного сословия, а уж женщинам подобная ученость вообще была не свойственна. Есть еще довольно туманные сведения о том, что английский принц Эдуард-изгнанник, находясь в Киеве, женился на дочери великого князя Агафьи. Однако на этот счет у историков согласия нет. В любом случае, Эдуарду не было суждено стать королем Англии, так что если Ярослав и выдал за него дочь, то просчитался. Брачные союзы с чужеземными домами заключали и потомки Ярослава. Эта традиция в той или иной степени сохранялась до тех пор, пока Русь после монгольского нашествия не выпала из состава европейских государств. Однако эти женитьбы и замужества уже не были столь блестящими. Когда страна вошла в период раздробленности, матримониальная привлекательность рода Рюриковичей потускнела. Затем наступит долгий перерыв. Великие князья и цари будут брать себе невест из числа подданных за очень редкими исключениями. Междинастические родственные связи вновь станут нормой лишь в XVIII веке, когда Россия вернется на карту Европы. Наследие Ярослава Последние годы жизни старый князь провел в Вышгородском замке. Скончался он 20 февраля 1054 года, оставив сыновьям цветущую державу. Именно сыновьям. Потому что Ярослав ввел порядок наследования всем родам, сделав старшего сына не полновластным властителем, а первым среди равных. Повесть временных лет рассказывает об этом следующим образом. 6562 Представился великий князь русский Ярослав. Еще при жизни дал он наставление сыновьям своим, сказав им, «Вот я покидаю мир этот, сыновья мои. Имейте любовь между собой, потому что все вы братья от одного отца и от одной матери. И если будете жить в любви между собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов, и будете мирно жить». Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим. Но живите мирно, слушаясь брат брата. Вот я поручаю стол мой в Киеве старшему сыну моему и брату вашему Изиславу. Слушайтесь его, как слушались меня. Пусть будет он вам вместо меня. А святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переяславль, а Игорю Владимир, А Вячеславу Смоленск. И так разделил между ними города, запретив им переступать пределы других братьев и изгонять их. Таким образом, Изислав унаследовал столицу в купе с титулом Великого князя. А еще раньше ему были отданы Новгород и Туров. Чернигов и Переяслав, доставшиеся двум следующим сыновьям, считались богатыми и стратегически важными уделами. Владимир Волынский и Смоленск, завещенные младшим братьям, не могли соперничать с этими ключевыми областями. Совершенно очевидно, что последняя воля Ярославы была продиктована не заботой о введении на Руси твердого закона о переходе монаршей власти, а конкретной ситуацией и мнением отца о способностях своих сыновей. Вероятно, великий князь сомневался, что в случае раздора Изяславу достанет силы и ума справиться с остальными братьями в одиночку. Поэтому и возникло подобное пятивластие. История не знает случаев, чтобы подобные конструкции держались долго. Созданная Ярославом система худо-бедно просуществовала полтора десятка лет, но при первом серьезном испытании развалилась. И на этом история первого централизованного русского государства закончилась. Ярославу хватило мудрости на то, чтобы создать мощную державу, но не на то, чтобы обеспечить ее прочность. Впрочем, это вряд ли вообще было возможно. Все феодальные королевства и царства после периода первичной централизации были обречены пережить длительный период феодальной раздробленности, и Русь не стала исключением. Экономические и политические связи между столицей и областями были недостаточно сильны. Для воинского сословия опоры тогдашнего общества личная преданность непосредственному господину значила больше, чем верность далекому монарху и тем более какой-то абстрактной Руси. Люди, еще недавно считавшие себя вятичами или кривичами или полянами, теперь говорили «мы киевляне», либо «мы новгородцы, но не «мы русские». Понятие нации еще не сформировалось». Верховная власть Киева была скорее обременительна, нежели выгодна и для жителей, и для удельного правителя. Из летописи известно, что две трети собираемой дани он должен был отсылать великому князю. Разумеется, гарантией исполнения этой тяжкой повинности могла служить только военная мощь Киева. Если же угроза кары за неповиновение ослабевала, у местного князя пропадало желание делиться доходами со старшим родственником. Так область, еще недавно являвшаяся административной единицей большой страны, превращалась в независимое государство. В конце IX столетия Вещий Олег объединил Русь в централизованную державу. Киевское княжество просуществовало в режиме единовластия меньше двух веков, с перерывом на междоусобицы, происходившие при смене правителей. Во времена шестого монарха, если не считать регеншу Ольгу, то пятого, страна достигла пика своего могущества – Но вскоре после смерти Ярослава Мудрого начала распадаться на небольшие княжества, плохо ладящие друг с другом. Золотой век Киева закончился.